Глава двадцать шестая. Горы Аста-Малош. Второе. Первого. Тысяча четыреста двенадцатого. Илья Ранха, вольготно расположившись в глубоком кожаном кресле, смотрел на зависшее перед ним ртутное зеркало, которое в случайном порядке показывало происходящее в мире событие. А его возлюбленная богиня Кама Нио, некогда госпожа, а теперь полноправный партнер, стояла за спиной своего мужчины и неторопливыми мягкими движениями массировала ему шею. Одна картинка сменялась с другой. Они видели храмы и жрецов, которые молились своим богам, воинов, которые готовились к битве или уже сражались, получали ранения и погибали с именем своих божественных покровителей в предсмертном крике. Плывущие по океанам и морям корабли, бредущих по заснеженным дорогам беженцев и толпы голодающих крестьян, переполненные людьми большие города-империи, бесчисленные колонны вражеских войск, которые высаживались с транспортных судов на востоке материка Эрранга, разоренные поселения и разрушенные укрепления, оскверненные алтари и сваленные в кучу трупы. Однако все это мало интересовало богов и мысленным посылом Иллиранха менял изображение, после чего зеркало послушно транслировало новый сюжет. И хотя молодой имперский бог мог задать определённые параметры демонстрации, обозначив конкретного человека или место, он этого не делал. Для него и богине случайные кадры были тем же самым, что просмотр ежевечерних новостных программ для жителей технологических миров. Развлечение и получение новой информации в одном флаконе. Но один сюжет привлёк внимание богов, и они на нём задержались. В горной долине находилась антигравитационная платформа, которая когда-то перемещала город Альф. На ее краю стояли двое — техно-чародей Вандель Кос и регент империи герцог Урквар Тройха. Они о чем-то разговаривали, но звука не было, и бог попытался подправить настройки ртутного зеркала, чтобы услышать беседу двух смертных, которые не боялись сверхсуществ и всегда были готовы дать отпор любому противнику. Вот только артефакт спасавал и не смог выполнить требования хозяина. Значит, кто-то из смертных чародеев, а может быть, что и оба поставили хорошую защиту от подслушки. Как думаешь, любимая, что они обсуждают? спросил Эллер Богиню. Каменё ответила сразу. Уверены, что прощаются, ведь сегодня Вандел покинет наш мир. Или он в очередной раз предлагает Уркварту отправиться вместе с ним. а наш храбрый и своевольный паладин отказывается. — Ты, как всегда, права, дорогая, — согласился с богиней Иллер, немного помедлил и задал новый вопрос. — А может быть, не стоит отпускать Ванделя? — Пусть проваливает, — возразила Кама Нио. — В этом мире он чужой, и его влияние пока незначительно. Но чем дольше он здесь крутится и распространяет среди чародеев ересь, тем сложнее будет от него избавиться. Он опасен, и тебе это известно не хуже меня. — Лучше подумай про Уркварта. — А что с ним не так? — удивился Бог. — Тебе не кажется, что он стал слишком сильным и может из верного помощника превратиться в помеху? Филлер усмехнулся, не глядя, нащупал ладонь богини и потянул ее на себя, прикоснулся к ней губами, отпустил и ответил — нет. И на это есть пара весомых причин. Он считает меня своим учителем и наставником. Не отрекся от звания паладина Кама-Нио, хотя мог на это пойти. И у него долг перед покойным императором. Уркварт чувствует ответственность за сохранение государства и оберегает младших представителей рода Анха. Это ограничивает его. И он прекрасно понимает, что без таких союзников, как мы с тобой, ему долго не выстоять». слишком сильный завоеватели, а его возможности практически исчерпаны. Так что ещё немного, и он надорвётся. Да-да, всё так. Однако он ничего не сказал тебе про искру творца. На лице бога снова появилась усмешка, и продолжая наблюдать за смертными, он слегка качнул головой. Ну и в месте я бы тоже промолчал, если не спрашивают, зачем болтать. Да и не факт, что искра уже пробудилась. Все-таки он не потомственный бог, хотя мы и вложили в его развитие немало времени и сил. А я думаю, что он умеет уже гораздо больше того, чему мы его обучили. Да и по физическим возможностям Урквард на порядок сильнее и быстрее, чем раньше. А вот это как раз и неудивительно. Идет война, и сильные становятся сильнее, а иначе не выжить, и сражения с богами — Для Уркварта даром не прошли. Это так, спорить не стану, милый, но мы должны быть осторожнее. И после появления Ярина нам необходимо приблизить Уркварта, чтобы не выпускать его из зоны видимости. А когда всё закончится, ты заберёшь у него искру творца и нерастраченное смертным наследие богов. Теперь Иллернах хмурился. Мне не хочется его убивать. В конце концов он был нам полезен. И никогда нас не предавал. Не доверял — это факт. Однако это нормальная реакция сильного человека, когда рядом есть могущественное существо, поступки которого для него не всегда понятны. «Милый, я ничего не говорила про убийство. Просто забери то, что нам с тобой необходимо. Ты ведь сам сказал, что Уркварт надорвется, и когда это произойдет, его можно будет брать голыми руками». подави своего ученика ментально, дай ему нужную мотивацию, и он сам всё отдаст. Хорошо, любимая. Снова Иллер прикоснулся губами к женской ладошке и кинул очередной взгляд на зеркало. После чего артефакт показал всю планету целиком, вид с орбиты. И бог сказал: "Давай ещё раз обсудим как встретим твоего бывшего мужа Ярина. Сейчас это гораздо важнее, чем судьба Уркварта Ройха. Ты всё ещё ревнуешь? Богиня наклонилась к мужчине, и её грива куснула его за мочку правого уха. Ой, дёрнулся Виллер, а затем ответил: "Нет, я не ревную. Ты лукавишь, любимый. А иначе бы не делал акцента на том, что когда ты мы с Ярином были близкие". "Ну ладно", признался молодой бог. "Ревную, но не всерьёз. Ревность всегда остаётся ревностью, дорогой". Как бы к этому чувству не относиться. Серьёз или не очень. Однако оставим это. Ты прав. Давай говорить о главном. Мы готовы? Помедлив Иллер ответил: Да, мы неоднократно демонстрировали свою слабость, но при этом доказали, что в состоянии побеждать врагов и завоевателей можно разгромить. Ярен, как и другие боги, которые наблюдают за нашим миром, знает об этом. Они видели, с каким трудом я побеждал богов-наемников, как мы теряли лами и паладинов, верных последователей и храмы. Это все выглядело так, что мы проигрываем. После чего они поверили в то, что гораздо сильнее нас. Поэтому можно сказать, что операция «Прикрытие» увенчалась успехом. Через три дня Ярин, его паладины и одна полнокровная армия, а вместе с ними божественные союзнички — появятся в нашем мире возле имперской столицы. Разумеется, нам придется их встречать, и они, особенно Ярин, могут повести себя грубо. Пусть так, спорить не станем, утремся и отойдем на второй план. Главное, пусть сражаются с завоевателями и привлекут к себе внимание светоносного. А когда это произойдет, и Энги возьмется за Ярина с нашими союзниками всерьез, мы постоим в стороне. И даже если они не погибнут, им придется столкнуться с нами. Мы покажем свою истинную силу. И тут два варианта. Ярин и боги-союзники будут убиты или изгнаны. Мне больше нравится первый вариант. А тебе, насколько я понимаю, второй. Любимый, не надо приписывать мне то, что я еще не говорила. Мое мнение пока остается при мне, так как при любом развитии событий есть свои плюсы и минусы. Да, боги-союзники не знают, что мы сильнее, чем кажемся, и нам удалось установить связь с моими паладинами в иных мирах. Поэтому мы в состоянии их неприятно удивить и даже прикончить. Но что нам это даст? Мы не сможем захватить владения поверженных в других реальностях или в дальнем мире, а массовая гибель богов — может вызвать долгосрочную межпространственную бурю, которая сродни той, которая возникла после уничтожения моего дворца. Снова мы будем отрезаны от других миров, окажемся в полной изоляции. Я не вижу в этом ничего хорошего. А я вижу, набычился Хиллер. Только представь, что в родном для нас мире останется только два божества ты и я. Всё вокруг будет нашим. Нам не придётся оглядываться, прятаться и кого-то опасаться. Мы будем просто жить, наслаждаться существованием в реальности, любить друг друга и, возможно, создадим полноценную семью, и у нас появятся дети. Подумай об этом, Нио, разве ты не хочешь этого? Хиллер посмотрел на богиню, не как божество, а как любящий мужчина. И она, ласково улыбнувшись, кивнула ему. «Конечно, хочу. Но пока не время. А когда будет это время, Нио? Когда, если не сейчас?» «Я еще не готова, Иллер». Она покачала головой. «Ты знаешь мою историю. Я уже несколько раз пыталась создавать семью. Вот только ничем хорошим это не заканчивалось. И если ты действительно меня любишь, я прошу тебя подождать». Надеюсь, ты к этому готов. Да, Бокс склонил голову. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Год, 10, сто или даже 1000. Моя любовь крепка, и она никуда не исчезнет. Благодарю. Возникла неловкая пауза, и Боги молчали долго. Но в конце концов, Иллер не выдержал и уточнил. Значит, богов-союзников? не убиваем? Да, если они сами не переступят черту. А вот поставить их на место придётся, и сделать это нужно жёстко, чтобы сразу вправить мозги и показать, кто в нашем мире настоящий хозяин, но только после победы над завоевателями. А когда начнём переброску твоих паладинов из иных миров за день до прихода союзников? Я понял неё. «Доверюсь тебе и поступлю, как ты и говоришь», — сказав это, Иллер опять сосредоточился на ртутном зеркале и снова стал листать сюжеты, а Кама Нио продолжила делать ему массаж. Вандель посмотрел на меня и сказал, «Урквард, у тебя еще есть шанс отправиться со мной». «Бросай этот окраинный мирок, хватай в охапку детей, любимых женщин, казну и арсенал, грузись на борт и отчаливаем. Пусть надменные боги и доверившие им свою судьбу люди сражаются за храмы и алтари, а мы пойдем своим путем». Мой ответ был стандартным. «Нет, Ван Дель, я остаюсь». «Да пойми ты!» — всплеснув руками, воскликнул он. Скоро здесь будет очень плохо. Я не пророк, но мозги на месте, и мне понятно, что грядёт эпоха бедствий и катаклизмов. А вот тебе по какой-то причине это не ясно, или ты не до конца понимаешь, что произойдёт в ближайшее время? Я всё понимаю, Вандель. И снова повторяю: нет, я останусь в этом мире. А, протянул он поморщившись. Это твой выбор. Поступай как знаешь. Давай прощаться. Протягивая ему ладонь, спросил я: Не торопись. Подожди меня несколько минут. Я сейчас. Техноча Радей скорым шагом направился внутрь антигравитационной платформы, а я опустил руку, присел на металлический кнехт, какие ставились на причалах, окинул взглядом покрытые снежным покровом горы и задумался. В данный момент я должен находиться в столице, где у меня огромное количество дел, но вместо этого отправился провожать Ванделя. Мы через многое вместе прошли, и я не мог поступить иначе. А он, как только узнал о сроках появления армии Ярена Воина и богов союзников, решил в нашем мире не задерживаться. И с точки зрения не имеющего корней одиночки, он поступает правильно. Однако я сбежать не могу. Ибо осознаю, что это ляжет на мою душу тяжким грузом, и духи семьи Ройха, которые незримо следят за мной из своего посмертного анклава, подобного не простят. Точно так же, как и многие другие, начиная Марка-Манха и заканчивая моими вассалами, которые поклялись служить Уркварту Ройха, а я поклялся их защищать и не нарушать наш договор. А еще, конечно же, есть боги, которым я не доверяю, но с которыми обязан сражаться плечом к плечу. Но кое в чем Вандель прав. Грядет эпоха бедствий и катаклизмов. Война между богами продолжается, и все. и я один из ее невольных участников. Обстоятельства вынудили меня твердо встать на одну из сторон, и как бы я ни пытался выскочить из этого конфликта, чтобы посмотреть на все происходящее со стороны, как зритель, ничего не выйдет. Я вынужден сражаться и по мере сил беречь империю. Что я и делаю. Когда необходимо, лично вступаю в бой, а затем возвращаюсь в Гроссанха и пытаюсь управлять огромным государством. Но ну, а когда меня никто не тревожит, а это, к сожалению, случается нечасто, я осваиваю наследие павших богов, тренируюсь и подключаюсь к инфополю планеты для получения новых знаний. Однако, как верно сказано, во многих знаниях многие печали. Чем больше я узнаю и лучше понимаю подоплёку происходящих вокруг событий, тем чаще впадаю в тоску. Ведь кругом, за редким исключением, ложь, обман, предательство, и подлость. Во главе всего божества, которых принято считать эталоном честности и справедливости, а люди только следуют их примеру. На словах для общества все честные и неподкупные, а копнешь — так сразу поднимаешь тонну грязи. Это я понимал и раньше, особенно в то время, когда был начальником имперской тайны стражи. Но истинная реальность без прикрас еще хуже. И, наблюдая за лучшими представителями имперского общества, я поражался тому, как мало среди них по-настоящему благородных людей. А когда стал следить за лантой смерть и нашими богами, которые время от времени выбирались из своего убежища и думали, что их никто не видит, проводил параллели и приходил к выводу, что они ничуть не лучше. С лантой смерть все понятно, она заточена на кровь и страданиях, черпает энергию из жертвоприношений и за счёт этого живёт. Но разве ка маньё, которая без какой-либо стратегии бросает в горнило войны своих фанатичных верующих, а затем собирает их посмертную энергию в хранилище квинты, лучше? Или мой учитель Иллер, пока он был паладином, и мы сражались против демонов неименоваемого, я считал его едва ли не эталоном честного воина, своим наставником и учителем А теперь он божество, и у него, как выяснилось, в два раза больше храмов, чем объявлено публично, и они есть, не только в империи, но и на берегах Форкума. И он, подобно богине для быстрого наполнения квинтов драгоценной энергией, отправляет на смерть недавно обращённых фанатиков, что в свою очередь ведёт к неоправданно большим потерям среди нанхосов, и, может быть, это одна из основных причин, почему северяне отступают. и теряют свои территории. А когда я увидел, как наши боги разговаривают с паладинами Кама-Нио из иных реальностей, то совсем перестал им доверять. Да, есть вещи, которые мы не озвучиваем, ибо у каждого свои секреты. Однако я уже не просто боевик или феодал, а регент империи. Значит, обязан знать о том, что наши боги имеют скрытые резервы, и они, как минимум, Не слабее того же самого яро на война. Вот только боги молчат, шифруются и думают, что смогут всех перехитрить. А я тем временем копнул историю нашего мира, и теперь мне известно, что таких хитрецов, как Иллер и Каманио, которые хотели быть единоличными богами этой планеты, было несколько сотен. Но и где они? Кто их помнит? Где их святилища? Какой след они после себя оставили? Вспомнить хотя бы мой родной мир. Планету Земля, по мнению учёных, её возраст 4,5 миллиарда лет. Жизнь зародилась 3,5 миллиарда лет назад. Первые люди появились 2,5 миллиона лет назад, а некоторые утверждают, что человечество 80 миллионов лет, а Homo sapiens, человеку разумному, гоминиду из отряда приматов. Всего-то 200 или 250 тысяч лет. И не будем спорить с учеными, просто возьмем за данность, что человечеству четверть миллиона годков. А насколько земляне знают свою историю? Каких богов они видели? Какие тайны скрывают океаны и подземелья планеты Земля, которая, конечно же, прячет в своих недрах огромное количество тайн и загадок? Точно не ответит никто, а предположить смогут единицы — так как людей это просто не интересует, и они заняты решением бытовых проблем, развлечениями, насыщением желудка и размножением. К чему это? А к тому, что ставший для меня родным мир Камо-Нио в этом отношении мало чем отличается от планеты Земля. И постепенно, спускаясь по древу истории планеты, которая раньше называлась Ирнан, вниз я видел, как сюда приходили разные божества Фингелиери, Сиву-Уш, Азгат старый, Самур, Верш Боера, Лайна, Сигмонт Яренуль ракойна и многие другие. Иногда они приводили в этот мир последователей, небольшие группы или целые народы, а порой захватывали чужие храмы и паству. Не всегда они интриговали, сражались, проливали кровь, и если представлялся удобный случай, не стеснялись ударить своего союзника кинжалом в спину. И даже те сверхсущества, которых я считал достойными уважения, те реали его когда я видел, что они творили ради достижения цели и увеличения энергетических потоков от верующих. Впрочем, был один позитивный момент. Рано или поздно каждое божество терпело поражение, погибало или было вынуждено спасаться бегством, а планета, пережив очередной катаклизм, восстанавливалась и продолжала свое существование. «Урквард», — рядом появился Вандель, — «держи, это тебе». Техночародей протянул мне небольшой, но тяжёлый свёрток. Я его взял и спросил: "Что здесь?" "Спрецбы и припасы для автомата и пистолета. У тебя боекомплект с антиматерией. Это серьёзно, но богов может не убить. Поэтому я сделал пули с наполнением из метеоритного металла. А где металл взял?" "Пустил на это твою подарочную рапиру. Благодарю. И держи замену." Я снял с пояса ножны с верным Ирутом и передал ему. А как же ты без меча? Я всё-таки регент империи. У меня есть запасной клинок. Наши ладони встретились в крепком рукопожатии, и мы расстались. Спустя несколько минут антигравитационная платформа плавно поднялась вверх, на высоте в 100 метров на мгновение замерла и исчезла. Никаких спецэффектов. Всё как-то буднично и обыденно. Техно-чародей и полтора десятка людей, которые пожелали к нему присоединиться, включая пленного наемника по имени Йонна, уже в другой реальности. Проблемы нашего мира их уже не касались, а мне их еще разгребать и разгребать. Поэтому, закинув в безразмерную сумку сверток с боеприпасами и рассеяв охранное заклинание, я запрыгнул на резвого жеребца и помчался к морю, где меня поджидал самый быстрый корабль, Вайерской военно-морской флотилии